Глава сороковая Они ехали по шоссе всего минуту, когда рация Скотта затрещала, и из нее раздался голос. Бабушка Нэн смотрела в окно и молилась, чтобы произошло нечто такое, что вынудит их остановиться и вернуться туда, где может находиться Логан, и от внезапного звука ее сердце едва не ушло в пятки. Помощник шерифа ответил к нему обращалась Аманда, с которой он уже говорил. «Поступил звонок в 911 из Каунти-Роуд 630-Н», протараторила она. «Туда едет еще одна машина, но понадобится подкрепление. Ты рядом?» «Менее чем в пяти минутах», — ответил Скотт и развернулся на следующем разрыве в разметке. «Что случилось?» «Дождь превратился в морось», но дворники все еще носились туда-обратно. Голос Аманды звучал громко и бодро. Владелец дома, Пол Саттон, заявил, что к его задней двери подошел мальчик лет девяти, и сказал, что видел, как его отец в соседнем доме напал на женщину, Джоан Дембик. Мальчик, с которым Саттоны не знакомы, на данный момент у них дома в безопасности. Отец все еще на свободе. Я звонила в дом Дембик, но никто не ответил. Ситуация потенциально опасная. Будь осторожен. На место едет еще один офицер. Также я вызвала скорую. Бабушка Нэн тут же выпрямилась на сиденье. Это Логан, да? Прошептала она взволнованно. Но Скотт не обратил на нее внимания. Вместо этого он попросил Аманду повторить адрес. Я ходил в школу с Гленом Дембик. Он на пару лет старше. Дом Дембик расположен чуть дальше, чем дом, откуда поступил вызов, так? Именно так, подтвердила Аманда. Бабушка Нэн толкала скота в плечо. Спроси у нее, не Логан ли этот мальчик. Мальчика зовут Логан Уэбер? сдался он. Прости, не знаю. Хорошо. Через минуту узнаю он отключился от эфира и продолжил движение, вскоре миновав заправку «Газ, Малика и Гоу» и выехав на проселочную дорогу, с которой они так недавно убрались. В спокойствие Скотта возмущало бабушку Нэн, но в то же время она радовалась тому, что хоть один из них держит себя в руках. «Это должен быть Логан», — произнесла она, начав зажимать пальцы после каждого факта. Ему девять лет, люди его не знают, а значит, он не отсюда. И еще Роберт может оказаться отцом, который напал на соседку, чему я бы, откровенно говоря, не удивилась. «Так, так, так», — взял слово Скотт, не сводя глаз с дороги. «Если я что и усвоил за долгие годы работы...» это что нельзя строить предположения. Знаете почему? «Человек предполагает, а Бог располагает», ответила бабушка, повторив известное выражение. «В ваших краях тоже так говорят», усмехнулся он. «Думаю, так говорят везде». Выражение довольно распространенное. «В общем, нельзя строить предположения, не имея всех фактов на руках» мы не уверены, что там Логан или Роберт. Вы правы. Совпадение было бы изумительным, но я повидал немало странных вещей. «Это Логан, я точно знаю». Она открыла сумочку, вытащила пудреницу и в зеркало изучила свое лицо. Прошло немало времени, покажется ли она ему прежней. Она не меняла прическу, И не набрала вес. Разве что, естественно, продолжала стареть, но вряд ли перемены в ее внешности были критическими. «Вы не станете включать сирену и мигалки?» «Это не обязательно. Я все равно еду так быстро, как могу. А если отец все еще там, я бы не хотел его спугнуть». Вскоре они свернули на каунти роуд Н и, подъезжая к владениям Саттонов, чуть дальше, в канаве, увидели машину, включенные фары которой выхватывали из темноты часть дома. Подобравшись ближе, Скотт заметил, что дверь со стороны водителя открыта, и в салоне горит свет. «Это машина Роберта», — выпалила бабушка Нэн возбужденно, мгновенно признав зеленый форт. «У них Логан. Я так и знала». «Знала!» «Выходит так», — ответил Скотт и въехал на подъездную дорожку Саттонов. На соседской дорожке стояла другая полицейская машина с работавшими мигалками. Похоже, именно о ней и говорила Аманда. «Ждите здесь», — велел Скотт. «Если это Логан, я сразу же вернусь. Обещаю». Он заглушил двигатель, убрал ключи в карман и ушел. Скотт, по всей вероятности, выжил из ума, раз решил, что она станет ждать. Но она посчитала, спорить бесполезно. Только потеряла бы время. Переднее крыльцо было освещено, впрочем, как и комнаты внутри. Из-за огромного количества окон дом просматривался как квадратный аквариум. В гостиной за столом находился секционный диван, большой телевизор и стена, усеянная подвешенными декоративными многоконечными звездами. Но она нигде не видела людей, пока Скотт не добрался до дома и не постучал во входную дверь. Ему тут же открыла молодая женщина, пустила его внутрь и сразу же закрыла дверь. Бабушка Нэн разблокировала ремень безопасности, выбралась наружу и направилась прямо ко входу в дом. Стоя на крыльце, она услышала вой сирены приближавшейся машины скорой помощи, но не находила в себе сил ее дожидаться, осознавая, что внук где-то внутри. В отличие от Скотта, она не стала стучаться, а просто повернула ручку. Прижав сумочку к боку, бабушка Нэн миновала прихожую и гостиную, идя на звуки голосов, раздававшихся с другой стороны дома. Если Скотт по какой-то причине захочет выйти через заднюю дверь, она никак не докажет, что пришла с ним. Сатаны могли принять ее за взломщицу или воровку, хотя маловероятно, учитывая ее возраст. Один из плюсов старости — люди помоложе всегда считают тебя безобидной а потому не испытывают тревоги в твоем присутствии. К тому же у нее была фотография Логана, да и Логан ее знал. Она увидела арку, ведущую на кухню. Скотт стоял к ней спиной, говорил что-то по рации, закрепленной у него на плече. Лицом к ней был повернут высокий мужчина, крупный, с широкими плечами, в халате, и штанах, похожих на пижамные. А за кухонным столом к ней спиной сидела маленькая фигурка с темными волосами. На макушке виднелся знакомый завиток. Бабушка Нэн зашагала быстрее и, зайдя в помещение, проигнорировала удивленные взгляды мужчины и его супруги, которая впустила Скотта в дом она медленно осматривала внука. Промокшего и испачканного, одетого в тонкую белую футболку и шорты явно не его размера. Босые ноги покрывал слой грязи. Одна рука была обмотана марлей, а длинные волосы торчали во все стороны. Но, несмотря на все это, она узнала бы его где угодно. Без сомнений». Ведь он ее внук. Логан. Она заняла стул рядом с ним и обхватила его щеки руками. Бабушка? Логан от удивления распахнул глаза. Бабушка Нэн. У бабушки Нэн перехватило дыхание. Ее поразил голос, которого она не слышала уже несколько лет. Мальчик вскочил со своего места и бросился ей на шею, лицом прижимаясь к родному плечу. Он настолько обрадовался ее появлению, что бабушка ударилась в слезы. Она притянула его к себе на колени, чтобы ребенка можно было крепче обнять. В других обстоятельствах она решила бы, что он слишком взрослый для такого. Но в нынешней ситуации... Более подходящей реакции не существовало. Он стискивал ее с невероятной силой, будто боялся, что она вот-вот испарится. «Я думал, ты умерла», — сказал он, оставляя трещины на ее сердце. «Он сказал, ты умерла». «Ох, нет, милый, ты, наверное, расстроился, но, как видишь, это неправда». «Мне жаль, что он так сказал». «Я искала тебя, Логан», — призналась она, поглаживая его по затылку. «Как же он вырос!» Она слишком долго отсутствовала в его жизни, но больше это не повторится. «Я так по тебе скучала! Я люблю тебя!» «И я тебя люблю, бабушка!» Она никогда не слышала слов приятнее. Скотт закончил переговариваться с кем-то по рации и сообщил паре. «Это бабушка Логана, Нэнси Шоу». «Я поняла», — ответила женщина. «Я Лора, а это мой муж Пол», — указала она на него большим пальцем. «У вас очень славный внук. Рада с вами познакомиться».